Глава одиннадцатая Я села в машину и сказала Буренкову. «Заводи, немедленно уезжаем отсюда». «Что, мои дела плохи?» – спросил Витька. «Жить будешь», – ответила я и не спеша стала рассказывать Буренкову подробности моей встречи в офисе «Экватор Плюс». «Куда едем?» «К тебе. Я думаю, что теперь тебе можно выходить из-под поля». Но в Москву пока возвращаться рано. Завтра я переговорю с одним человеком, и твоя судьба решится окончательно. Танюша, не томи меня, расскажи, что там происходило? Гротчевым голосочком попросил Буренков. «Меньше знаешь, спокойнее спишь. Знаешь такую пословицу? Знаю, недовольно ответил Витька. Но ведь интересно же, Тем более, что меня касается. — Витя, я так устала. Не хочу ни о чем разговаривать. Хочу просто помолчать. Буренков не стал больше мучить меня расспросами. Я откинулась на подголовник и закрыла глаза. удовлетворение от проделанной работы не было никакого. Я понимала, что вляпалась по самые уши. А зачем это сделала, не могла объяснить. Вредная привычка доводить любое дело до конца заставила меня пойти на сделку с торговцем наркотиками. По циничной насмешке судьбы, пока я смогла помочь только Вахрушеву, который того, на мой взгляд, не заслуживал. С точки зрения закона он должен был понести наказание за посредничество в наркобизнесе. А я взяла и амнистировала его, подставив себя. Я думала о том, что завтра мне придется уже очно общаться с королем и выпутывать из наркопереплета Буренкова. Ведь сегодня по телефону эта проблема как следует не обсуждалась. Я догадывалась, что завтрашнее общение с Иваном андриановичем будет неординарным. И понимала, что знакомство с ним может снизить мой рейтинг. Но больше всего я волновалась из-за дела, за которое я взялась по чистой случайности, даже, можно сказать, из жалости. Только бы жалость не вошла у меня в привычку, думала я. От вредных привычек надо избавляться, а не приобретать их. У частного детектива должно быть холодное сердце, высокие тарифы, личная свобода, личный повар и приехали. Буренков прервал мои грезы и вернул к реальной жизни. «Поднимешься ко мне?» «Знаешь, я почти заснула». впопад ответила я и подумала, что Буренков отвечает только последнему пункту моих грез. Будет хорош только в качестве личного повара. «Нет, Витя, завтра мне предстоит очень важная встреча. Я должна хорошо выспаться». Пойти завтра с утра в парикмахерский салон. «Зачем? Ты прекрасно выглядишь!» Я показала Баренкову свои ногти с облупившимся лаком цвета перламутрового чернослива. «О, Господи! Неужели это так важно?» «Больше, чем ты думаешь», – ответила я и перевела разговор на другую тему. «Смотри-ка, кто идет!» Из подъезда вышел дядя Лёва и направился в нашу сторону. «Куда это вы на ночь глядя?» – спросил его Буренков, высунувшись в окно машины. «Витенька!» – обрадовался старый еврей. «За хлебом я иду. Ни одной корочки в хлебнице не осталось. Весь день боялся из дома выйти. Все в глазу оглядел, придут ли тебя развязывать. Но так и не дождался. Что же, выходит, если бы мы к тебе, Витенька, не зашли, то ты бы лежал связанный бессрочное время? «Нет, дядя Лёва», — ответила я, — «обязательно пришли бы за ним. Просто пришлось заявить об его освобождении, чтобы не утруждать понапрасну очень занятых людей». «Ой, Витенька, большой ты дурак, скажу я тебе прямо!» От такой женщины в Москву уехал, хоть и спасла на тебя, но никогда не простит. Это я тебе говорю. Старый еврей, обманутый и покинутый любимой женщиной. Сказав это, дядя Лёва развернулся и неспешной старческой походкой направился в сторону магазина. «Ну, я пойду», — смущенно сказал Витька. Я понимаю, что доставил тебе много хлопот. Мне с тобой не расплатиться. Ладно уж тебе, ворчишь, как старый дед. Буренков открыл дверцу, вышел из машины, подошел к своей десятке, обошел ее, постучал ногой по протекторам, проверил замки дверей, удостоверился, что с его автомобилем все в порядке и, не оглядываясь, зашел в подъезд. Я пересела на водительское место и поехала домой. Необходимость наблюдать за дорогой оторвала меня от терзаний. Угрызения совести стихли, сердце остыло, настроение улучшилось. Дома я по привычке включила сначала прослушивающее устройство от жучка, потом автоответчик. Новых сообщений не было. Вахрушевы либо до сих пор не вернулись домой, либо сознательно не отвечали ни на какие звонки городского телефона. Я подумала о том, что жучок надо будет непременно вынуть из алых губок. Он остался у меня в единственном экземпляре и мог пригодиться для других дел. К тому же оставлять улику в квартире Вахрушевых я не хотела, но явиться туда лично из-за бультерьера не могла вряд ли бы собачка встретила меня дружелюбно в голову пришла спасительная идея отправить туда кирьянова все таки в форме милиционера легче найти предлог чтобы зайти в квартиру да и к общению с жучками ему не привыкать подумала я хотя можно послать ксюшу она девочка смышленая замки для нее не преграда к тому же она спит видит чтобы помочь мне. Последние сутки о Ксении Терентьевой я практически не вспоминала, поэтому странно, что теперь мысль о ней пришла мне на ум. Я отгоняла неожиданную мысль от себя подальше, как назойливую муху, но она не хотела исчезать. Я внушала себе, что сама могу справиться с любым делом и помощники, а тем более помощницы, мне не нужны. Но настойчивый внутренний голос заставлял вспомнить о Диме Авельянове и о Володе Кирьянове, услугами которых я пользовалась часто. Настолько часто, что могла бы даже назвать их своими нештатными сотрудниками. Так почему бы мне не воспользоваться услугами инициативной, напористой Ксении? Уж не в том ли дело, что она девушка достаточно красивая? уверенная в себе и к тому же на несколько лет моложе меня. После мучительных раздумий я решила отбросить все предрассудки и пустую бабскую ревность и завтра же позвонить Ксюше. Причем я намеревалась дать ей роль посерьезнее, чем изъятие из квартиры в Ахрушевых моего жучка для прослушки. Я решила отдать ей свою роль в деле алименщика Николая Константиновича Вахрушева. Но подробно планировать выход на арену Ксении на ночь глядя я не стала, поскольку в последнее время все мои планы летели к черту. А стала я готовиться ко сну, ведь сегодняшний день был отработан на совесть. Я была довольна собой, и даже на сделку с наркобароном Смотрела уже с другой стороны. Я почти заснула, когда раздался телефонный звонок. «Танечка, вы?» – послышался в трубке голос Цыпкина. «Да что-нибудь случилось, Станислав Ласович?» – спросила я сонным голосом. «Вы так внезапно исчезли, что я даже не успел предложить проводить вас». «Вы собирались это сделать?» «Да, собирался. Танечка, мне кажется, после того, как я выполнил ваше поручение, я могу надеяться на...» «На что?» – перебила я. «Простите, я, наверное, не так выразился. Я надеялся, что вы составите мне компанию. Я хотел избавиться от денег, которые дали мне эти люди». «Вы собирались спустить их в казино?» – предположила я. Вот именно спустить, но не в казино, а с моста через Волгу. Представляете, мы бы стояли с вами на ночном мосту в свете фонарей и бросали бы вниз эти грязные деньги. Они бы кружились в порывах легкого летнего ветерка и падали на речную гладь, подернутую рябью. Чем подернутую? Не удержалась я чтобы не переспросить. — Вы, Станислав Ласович, прямо-таки поэт. — Да, я человек с творческой натурой, — с гордостью заявил Цыпкин. — Это хорошо, но все же не стоит бросать деньги на ветер даже грязные. Лучше отдайте их нищим, пожертвуйте на храм, купите своим сотрудницам цветы, придумайте что-нибудь еще. Вы же творческий человек вы сможете придумать что нибудь оригинальное да да да я обязательно придумаю растерянно говорил цыпкин танечка можно я вам еще как нибудь позвоню конечно ответила я и пожелала станиславу власовичу спокойной ночи утро началось с ливня огромные капли барабанили по стеклу и залетали в открытую форточку. Дождь лил сплошной стеной. Выйти из дома в такую погоду меня мог заставить только крайний случай. Но как раз сегодня именно такой случай и был. Не прийти на встречу с наркобароном я не могла. Я знала, что такой дождь для Тарасова настоящее стихийное бедствие. Общественный транспорт перестает функционировать и перекрывает движение легковушкам. Бывали случаи, когда автомобили полностью утопали в воде, а водители залезали на крышу. В голову пришла шальная мысль. А не поплыла ли уже моя девятка вместе с бурным потоком воды? Разглядеть что-либо в окно было невозможно. Кажется, на сегодняшний день Тарасов потерял свое неповторимое лицо И стал похожим на Венецию. Поход в парикмахерскую теперь невозможен, и своей внешностью надо заниматься самой. А мне так хотелось именно сегодня доверить это специалистам. Я вспомнила свои сборы на встречу с Буренковым во вторник. Сегодняшний визит к Королеву требовал гораздо больших усилий и творческого вдохновения. Нет, я абсолютно не хотела обольщать Ивана Андриановича. Знакомство с ним носило вынужденный характер, и я не желала, чтобы оно имело какое-то продолжение. А это означало, что мне не стоит создавать образ женщины-вамп, обольстительницы и стервы. Для встречи с королем больше подойдет образ деловой женщины с подчеркнутой холодностью и отстраненностью. Элегантный брючный костюм прекрасно подходил и к такому образу, и к погоде, и к заведению, куда мне предстояло идти. С выбором прически тоже не было особых проблем, дождь все равно ее бы испортил. А пользоваться лаком для волос я терпеть не могу, поэтому решила, что просто вымою волосы, высушу и уложу в пучок. А вот над маникюром предстояло поработать. Итак, образ. Мне хотелось сделать из себя эдакую снежную королеву, и я стала экспериментировать. Тени цвета небесной лазури придали моему лицу почти детскую наивность. Мне пришлось их тотчас стереть очищающим молочком. Цвет астральный голубой старил меня лет на десять, а фиолетовый туман накладывал печать неизлечимой сердечной болезни. В конце концов я поняла, что хороший частный детектив не может быть еще и хорошим визажистом, поэтому накрасила веки тенями цвета серебристого ландыша, подвела глаза черным контурным карандашом и жирно накрасила ресницы. Затем я решила зрительно уменьшить губы, сделать их тонкими-тонкими. Сначала я нарисовала темным контуром для губ их новую форму, потом накрасила помадой цвета сверкающего рубина и добавила немного блеска. Новые губы меня вполне устроили и я перешла к самому ненавистному для меня занятию – маникюру. Делать его сама я не очень умела и естественно не любила мое финансовое состояние вполне позволяло ходить к маникюрше так часто как это было необходимо но сегодняшний дождь спутал все карты пришлось самой оттачивать навыки и в этой профессии то ли у меня продолжалась полоса везения то ли во мне обнаружился скрытый талант маникюрши но сегодня мои ногти стали выглядеть на все сто процентов вот и славно Наконец-то я перестану их прятать от посторонних глаз, ощущая внутренний дискомфорт. Я оделась, сделала прическу, переложила из своей универсальной котомки в маленькую сумочку самые необходимые вещи, разыскала зонт, которым в этом сезоне собиралась воспользоваться впервые, обула туфли на высоченном каблуке и вышла из квартиры. Дождь стал тише. Но прекращаться, по всей видимости, не собирался. При выходе из подъезда я раскрыла зонт, но продолжала стоять на пороге, потому что не знала, как добраться до своей машины. Между мной и ею развелась огромная лужа, преодолеть которую было возможно только в резиновых сапогах или босиком, рискуя поранить ноги об осколки от бутылок. наверняка имевшихся на дне. Резиновых сапог я не прихватила, оставался второй вариант. Правда, сначала мне пришлось бы закатать до коленбрюки, но я это сделать не успела. Прямо к подъезду подъехал джип и преградил мне дорогу. «Татьяна Александровна?» спросил меня водитель в открытое наполовину окно. «Да», ответила я, соображая, что сие значит. А я Саша. Иван Андреанович послал меня за вами. Ведь на вашей девяточке сегодня далеко не уедешь. На дачных настоящий потоп. Даже мне не проехать. Пришлось объезжать. Думал, опоздаю. Вот я бы точно опоздала к назначенному времени, сказала я, усаживаясь в джип. Всю дорогу водитель не закрывал рта. Говорил о достоинствах и недостатках различных иномарок, припоминал курьезные истории из своей водительской практики и даже рассказывал анекдоты. Из вежливости мне приходилось поддакивать и вставлять вводные слова. Неужели? Ну, надо же! В общем, я была немногословной. Я понимала, что впечатление короля обо мне сложится даже из моего поведения во время этой поездки. Наверняка он расспросит своего водителя, отношусь ли я к породе болтливых. «Приехали», — сказал Саша, — «и даже не опоздали». Наши глаза встретились, и я вдруг поняла, что он по-человечески мне понравился, несмотря на его бесконечную болтовню. Несколько секунд мы смотрели друг другу в глаза. Саша первым отвел взгляд, вышел из машины и открыл мне дверцу. Охранник, видевший меня сквозь стеклянные двери, пропустил, даже не спрашивая моих документов. Он, кажется, ждал моего прибытия и сказал «Второй этаж, третья дверь направо». Такое почтение мне не понравилось, и от общения с королем я стала ждать подвоха. «Когда все хорошо...» «Это уже плохо», – любил говорить мой преподаватель по криминалистике. Выведенная им формула много раз подтверждалась и в моей детективной практике. Я постучалась. «Входите, пожалуйста, открыто!» – послышался голос Ивана Андриановича. Я вошла и увидела перед собой мужчину лет 55, маленького роста, с большими залысинами идущими от олба и огромным мясистым носом. Он улыбался такой непонятной улыбкой, что у меня по коже пробежал холодок. «Это кабинет бухгалтерии», пояснил королёв поведя руками в стороны. «Но все мои девсенки задержались из-за дождя, а в моем родном кабинете выбило стекло, его сисяз Вставляют. Да, сегодня настоящее стихийное бедствие. Спасибо за джип. Не стоит. Вы для меня, Татьяна, сделали гораздо более приятный сюрприз. Присазывайтесь. Я села за ближайший ко мне стол. королёв уселся рядом на стол, предназначенный для посетителя. Такое короткое расстояние между нами меня тяготило. От Ивана андриановича веяло полярным холодом, и даже пряно-хвойный аромат его туалетной воды казался мне тошнотворным и усиливал чувство антипатии, возникшее с первого взгляда. Не скрою, я навел о вас справки, и мне даже стало стыдно, что я до сих пор ни сего о вас не слышал. Вот так. Я самокритисный. «Вы мне льстите, Иван андрианович Едва выдавила я из себя эту пустую фразу. Мне хотелось сразу приступить к разговору по существу дела. Но брать инициативу в свои руки было неосмотрительно. Я знала свое место. Я общалась с королем. «Нет, это не лесть. Это признание Васова таланта. скажите откуда вы узнали...» что я интересуюсь мягкой мебелью. Вопрос король задал со всей серьезностью. Я думала над ответом лишь мгновение. «Скажите, Иван Андрианович, если я сейчас отвечу на ваш вопрос, я останусь в ваших глазах хорошим частным детективом?» «Да вы не так просты, как я предполагал в Носяли. Зэньсина!» Частный детектив, да еще и лусый в городе. Не жалуете вы женщин, — заметила я и сразу же пожалела. Развивать эту тему не следовало. ну при всем здесь я. Назовите мне хоть одну тарасовскую зенсину, которую знал бы каждый зритель нашего города. Нет, не знаете? Такой не существует. А посему? Вы меня прямо в тупик поставили своим вопросом. Я не знаю. А я знаю посему, но не скажу. Вы не хотите быть со мной откровенной, и я с вами не буду, — сказал Королёв и заулыбался. Холод всё дальше и дальше проникал в глубину моего тела. Я едва сдерживала нервную дрожь. Я никак не могла понять, к чему клонит Королев. Он был таким непредсказуемым, что у меня закралось подозрение «мы не договоримся». «А знаете, засем я вас сюда пригласил?» «Я могу об этом только догадываться», – осторожно ответила я. «Хороший ответ! Мне понравился!» «Да, вы, Татьяна, понимаете, с кем имеете дело. Это хорошо. Значит, вы должны понять, что я не могу оставаться перед вами в долгу. Как вы хотите, чтобы я вас отблагодарил?» При этих словах Иван Андреанович привстал и приблизил свое лицо к моему. Я инстинктивно отпрянула назад и отвела взгляд в сторону. Другой бы догадался, что неприятен собеседнику, а этот все истолковал иначе. «Да вы не смусяйтесь, Татьяна! Сейчас все имеет свою цену!» «Я хочу получить ваш совет. Для меня это будет самым лучшим вознаграждением», — решила польстить я самовлюбленному коротышке. «Совет», — повторил Королев. «Ко мне многие приходят за советом, но я не всем его даю, а знаете, посему?» Я в ответ лишь чуть мотнула головой из стороны в сторону. Я видела, что Ивану Андриановичу нравилось чувствовать свое превосходство. Природа обделила его хорошими внешними данными, и у него развился синдром маленького мужчины. любой ценой повысить свою значимость, добиться превосходства хоть в чем-то. И он добился, стал королем наркобизнеса. Поэтому и считал себя умнее других. Я даю советы только тем, кто может ими воспользоваться. Что толку учить глупцов? Мартыскин труд, не правда ли? Не знаю, я никогда об этом не думала ответила я, хотя считала, что Иван не прав то есть снова слукавила. Несего, когда подумаете, то поймете, что так и есть. Уму-разуму наусить нельзя, если его нет от природы. Ну, так относительно всего вам нужен мой совет. Вот речь как раз пойдет о человеке, которого природа не одарила умом. Это мой клиент. Он сделал ряд опрометчивых поступков и самостоятельно не смог выбраться из запутанной им же самим ситуации. А конкретнее? Его попросили купить и привести в Москву мягкую мебель. Он согласился, но здесь все перепутал, а когда понял это, то обратился ко мне за помощью. Я взялась вывести его из навязанной ему игры. Но обстоятельства усложняются тем, что тот, кто просил моего клиента купить мягкую мебель, теперь угрожает ему. — Ну, естественно! — воскликнул король. — Знаете, Иван андрянович совет нужен прежде всего мне, а не моему клиенту. — Простите, но я думал, что вас клиент — директор мебельной фабрики а оказывается, что тот бестолковый курьер. Представьте себе оба. Бывают в жизни совпадения, это как раз такой случай. Оба обратились ко мне, и я должна решить проблемы обоих, чтобы ни у того, ни у другого не было последствий той чрезвычайной ситуации, в которую они попали. «Это вы, Татьяна, уже не совет у меня просите!» а выдвигаете свои требования». Король пристально посмотрел на меня, и я подумала, что от такого взгляда и снежная королева может рассыпаться на осколки. «Но вы правильно делаете. Вам это позволительно. И знаете почему?» «Потому что вы исполнили мою давнюю мисту. Хотите знать, какую?» «Вы помогли мне найти человека, которого я искал десять лет и не мог найти. Когда-то давно мы были друзьями, потом он отбил у меня девушку и бросил ее, потом...» «Впросим, за зачем вам эти гнусные подробности?» «Хорошо, я дам вам совет. А Лусе сам улазу проблемы Васова клиента в Москве. Так вас устроит?» не знаю вы не сказали мне каким способом собираетесь уладить эти проблемы не все методы могут устроить нас меня сказала я понимая что рискую потерять расположение короля татьяна а все вы подумали я просто замолвлю слоийська о вас им клиенте перед осень влиятельным человеком да и верну деньги за мебель. «Такой вариант для вас приемлем?» «Вполне. Тогда вам придется назвать имя вашего клиента и того, кто его послал за диваном». «Конечно. Буренков Виктор Анатольевич. Он работает поваром в ресторане «Яуза», а послал его хозяин этого ресторана, Михайлов Федор Григорьевич. «Вас клиент повар?» «Да». «У московских поваров хватает денег на дорогого тарасовского частного детектива?» «Я им делаю скидки». «И полусяете лисние хлопоты». «Это верно». «А у меня скоро будут приятные хлопоты. Мои люди поехали за тадзыком». «Не волнуйтесь, что касается другого васего клиента, то софтиаснего вечера». Он уже свободен от своих проблем. Скажите, он умный силовик? О да, конечно, хотя так и не понял, почему одни диваны пользовались спросом больше, чем другие. Точнее, он это забыл, а о вас вообще ничего не знал, соврала я. Тогда и я спокоен. Татьяна, все рабочие моменты мы обсудили, а скажите ко мне, что бы вы хотели полусить на память от меня, так сказать, для души?» Вопрос застал меня врасплох. Я пыталась сообразить, что Иван андрианович имеет в виду, есть ли в его вопросе какой-то подтекст, но ничего путного не пришло в голову. Я столько энергии потратила на переговоры с этим ужасным человеком, тем более, что их пришлось вести иносказательно и теперь не могла даже просто отшутиться. «Ну, что вас одусенька зылает?» — повторил свой вопрос король. «Моя душенька желает поскорее уйти отсюда, встать под горячий душ, согреться, смыть с себя грязь и забыть о тебе навсегда», — ответила я сама себе. Король продолжал ждать ответа, а я — момента, когда можно будет с ним попрощаться отдохнуть вам надо татьяна совсем вы о себе не думаете поезжайте в сочи отдохните поедете да согласилась я чтобы только королёв от меня отстал ну вот и хорошо я заказу вам номер в гостинице зым спасибо я лучше сама сама «Сама так и не соберешься. Смотри, какая бледная в самый разгар лета. Ну, прямо-таки снежная королева. Да ты не бойся, я к тебе по не набиваюсь. Ну что, поедешь?» «Да», — снова сказала я, начиная осознавать, что в чем-то Королев все-таки оказался прав. «Я настоящий трудоголик». И если меня не отправить на отдых насильно, сама я так и не соберусь. Настал долгожданный момент прощания. Отцепенение стало проходить только за порогом здания. За разговором я не заметила, что дождь кончился. На небе не было ни единого облачка. Светило яркое солнце. И если бы не огромные лужи, то с трудом верилось бы, что утром прошел ливень. На душе было точно такое же чувство. Все страшное позади, но еще можно испачкаться. Я шла по тротуару, выбирая сухие места. Приходилось делать невероятные зигзаги, обходя выбоины на асфальте, заполненные дождевой водой. — Татьяна Александровна, куда же вы пешком? Я задремал и проглядел вас! — послышалось из окна джипа, подъехавшего ко мне. «Садитесь, я вас довезу!» «Спасибо, я сама!» «Ну садитесь, пожалуйста!» Иван Андрианович спросит, отвез ли я вас. Что я ему скажу?» Я не стала ломаться и села в машину. «Домой?» – спросил Саша. «Нет», – возразила я и назвала адрес Буренкова. Я знала, что тот сходит с ума от неизвестности и должна была расставить с все точки над «и» только потом можно вернуться к делу алименщика вахрушева вы такая же хмурая как и утром заметил водитель я должна была доиграть свою роль до конца поэтому никаких эмоций только сдержанность и отстраненность а ведь не будь этот молодой человек слугой короля у нас мог бы возникнуть роман я сдержала свои чувства я Смотрела в окно.